Глава, 17. Зеркало-портал, как и в замке Кречетов, расположилось в подземной части здания. Зато клановый артефакт выглядел куда более впечатляющим. Детализированная скульптура золотого грифона с сапфировыми глазами. Каждый камень размером с кулак, не меньше. «Впечатляет», — призналась Мия, обходя артефакт кругом. Через линии золотого плетения на полу она осторожно переступала, предпочитая не рисковать, как, впрочем, и остальные. Для более тщательного изучения руин отрядили Гюнтера и обоих марсиан. В импровизированное инженерно-саперное подразделение вошли также гефестианец Рутгер Баккер и бейджинка Мунхё. Оба они по гражданской специальности оказались строителями и могли помочь в оценке перспектив восстановления замка стальных грифонов. Защиту группы поручили Харону. Его, облаченного в эгиду, должно было хватить для сдерживания хоть демонов, хоть ушастых дикарей, вздумайте, сунуться. Оставшиеся три эгиды достались Лехе, Мие и Аресу, собравшимся в разведку. Ну а на долю Максимилиано выпало руководство морской базой в их отсутствие. «Ничего золотого, голыми руками не касаться», — без особой нужды напомнил всем стриж. «Плетение тоже лучше обходить». «Все будет в порядке», — жизнерадостно улыбнулся марсианин, с жадным интересом осматриваясь. Харон сдержанно кивнул, давая понять, что инструктаж прошел, и за соблюдением техники безопасности проследит. «Не переживай, они уже большие и справятся без нас», подмигнула Мия и первой направилась к лестнице, ведущей из подземелья. В верхней части лестничного пролета она едва не споткнулась о человеческий череп. Оставшаяся часть скелета в истлевших лохмотьях лежала выше, у входа в подземелье. «Похоронить бы по-человечески!» Рассматривая останки, тихо произнесла Мия. «Не сейчас», — покачал головой Леха. «Когда Дарран явится сюда со свидетелями, пусть видят, как он организует торжественные похороны предков». «Расчетливо и цинично», — одобрила Белочка. «Все, как я люблю». «Разговорчики в строю», — мысленно прикрикнул на нее Стриж, и демон, весело расхохотавшись, умолк. «Ты прав», — со вздохом вынуждена была признать Мия. «Но почему их не похоронили раньше? Должны же были остаться какие-то родственники или просто сочувствующие». «Да кто ж его знает», — пожал плечами Леха. «Может, вырезали всех подчистую, может, так и было задумано в качестве посмертного публичного унижения». А может, нагрянули демоны, и похоронные бригады просто не рискнули сунуться? В любом случае меня больше интересует, что снаружи. Арес кивнул. Его тела незнакомых людей не интересовали вовсе. Репликант уверенно зашагал к дверному проему, указывая дорогу. Замок стальных грифонов выглядел как декорации к мистическому триллеру пустые коридоры, густо заросшие паутиной, темные провалы дверей, вой ветра в дырявой кровле. Не хватало лишь грустного привидения, бродящего в поисках того, кто подарит ему покой. Просторный двор носил следы боя. Часть построек разрушена, каменные стены закопчены старым пожаром. Ворота не уцелели, зато крепостная стена сохранилась практически без повреждений. «Выглядит неплохо», – сдержанно прокомментировал Леха. Расправив крылья, он взлетел, осматривая окрестности. Лес занял все пространство вокруг, подступив вплотную к крепостным стенам и завязав локальные бои в саду с уцелевшими фруктовыми деревьями. Лишь дорога древних осталась неподвластна силам природы. Сверху она выглядела шарамом, разрубающим бескрайнее зеленое море. Наверное, в былые времена это было гордостью клана. Может, даже сам император не мог похвастать такой дорогой к своему дворцу. Замок Грифонов расположился у древнего тракта и, очевидно, был построен позже. Во всяком случае, качество дороги, ведущей непосредственно к человеческой постройке, значительно уступала полотну работы эльфов. Неподалеку зависли в воздухе Арес и Мия. «Для чего нужна была столь развитая инфраструктура в этой глуши?» спросила девушка, оглядевшись. «Наверное, когда-то это не было глушью», предположил Леха. «Но все равно неясно, почему такие дороги не построили по всей империи». «Надо выяснить». «Куда эта дорога ведет?» – озвучил очевидное Арес. «А заодно узнать, что по этому поводу известно людям. Не думаю, что они жили здесь и не делали попыток выяснить это». «Если это не стало общеизвестным, то там либо не сохранилось ничего интересного, либо что-то настолько ценное, что это держали в секрете», – сказала Мия и развела руками что опять приводит нас к необходимости самими следовать дорогу. «Этим и займемся», — решил Стриж. «Заодно высматриваем демонов для подзарядки эгид». В том, что, следуя древней дорогой, они доберутся до замка спящей красавицы, он не сомневался. Вопрос был только в расстоянии, которое придется преодолеть, и направлении. Сверившись с компасом и припомнив, в каком направлении от него была Лаура в момент посещения руин, Стриж уверенно указал направление движения. Летели, выстроившись в ряд. Мия над дорогой, изучая ее, а Леха и Орес по сторонам, больше внимания уделяя лесу и поиску демонов в нем. Тратить энергию симбионтов на подзарядку Эгид никто не хотел, кто знает как долго они не смогут появляться у кречетов, да и найдутся ли у тех враги или преступники для прокорма одержимых. И если Арес был в порядке после сытного обеда у змей, то Белочка все чаще напоминала стрижу о том, как много сил потратила на восстановление после ранения. По всему выходило, что в ближайшее время придется выбираться в местечко вроде «Веселой головешки», Причем без эгиды и под новой личиной. Светить эльфийские артефакты после знакомства с императором совсем не хотелось. Вдоль древней дороги тут и там угадывались покинутые села и поля, практически поглощенные лесом. Поселенцев можно было понять, по такому пути торговать можно было и в снег, и в слякоть. Большой плюс для всех жителей. Но без клановых или имперских рубежников, даже столь привлекательные с точки зрения логистики места, пришлось оставить. Попадались и старые пограничные крепости разной степени сохранности. Встречались и практически целые и обугленные груды камня, практически поглощенные лесом. По мере отдаления от границ империи руин с очевидными следами жарких боев становилось больше. Здесь шла война с применением убойной магии, но сказать, кто с кем сражался, было сложно. Больше всего пострадали человеческие постройки, но раз пустотники увидели уничтоженную буквально до основания эльфийскую пирамиду. «Они очень прочные!» – подлетев поближе, крикнула Мия. «Что могло сравнять с землей крепость древних?» Ответ напрашивался один. «Их же оружие!» «Выходит, они воевали между собой?» «Или кому-то из людей доверили особо убойные артефакты?» «Много, очень много вопросов, ответы на которые Леха очень хотел получить!» До замка с хрустальным гробом в подвале добрались часа через четыре. По пути сделали две остановки – немного подзарядив эгиды от небольшой стайки демонов и одиноко бродившей гидры. Выжженную, изрытую воронками пустошь, в центре которой упокоились каменные руины, все заметили издалека. Лес за все это время не только не поглотил свободную землю, но, кажется, не собирался даже приближаться к ней. — Похоже на плазменные боеприпасы! — осматриваясь, произнес Арес. «Но не они. Разрушения нехарактерные», — оглядел воронку и добавил. «Нам бы не помешало оружие такой мощи». Он с профессиональным интересом рассматривал спекшуюся в стеклоподобную массу землю и удивительно ровные круглые дыры в остатках стен. Расплавленный камень так и застыл уродливыми сталактитами. «Интересный эффект». «До сих пор ничего не растет. Какие-то гербициды распыляли или побочный эффект боеприпасов», предположил репликант, так и не сумев сопоставить увиденное разрушение с практически полным отсутствием растительности. Что бы это ни было, последствия уже нейтрализованы. Мия указала на начавшие пробиваться зеленые ростки и на птичьи гнезда на обломках башни. «Да и симбионт Алекса не сообщал о каких-либо нарушениях функций тела после пребывания здесь». «Белочка!» — на всякий случай уточнил Стриж. «Там у меня какой-нибудь лучевой болезни не образовалось после посещения этого места». «Только разжижение мозга!» — с готовностью отозвался демон. «Но оно у тебя было и до этого!» «Белочка говорит, что все чисто!» По-своему интерпретировал высказывание симбионта Леха. «Можем заходить!» Конечно же, никто не стал спешить ко входу в подземелье. Первым делом Арес и Мия приземлились около застывшего, словно мошка в янтаре, эльфа. Он застыл с выражением такого бесконечного ужаса на лице, что по спинам пустотников пробежал холодок. Он ведь не может быть еще жив? Перекрестившись тихо, спросила Мия. Я уже ни в чем не уверен, покачал головой Леха, внимательно изучая воина прошлого. Я слышал, как яйцеголовые корпораты рассуждали о теории времени и возможности остановить его течение в отдельно взятой точке, задумчиво проговорила Рес. «Идеальное хранение как живой, так и неживой материи или оружия. Может, древние эльфы куда дальше продвинулись в этом направлении?» «С учетом того, что мы все принадлежим разным временным отрезкам», задумчиво проговорила Мия. Появление марсиан в команде позволило окончательно убедиться, что пустотники принадлежат одному и тому же миру. И репликанты, и союзовцы знали достаточно об истории марсианских войн, чтобы сверить факты. Ну а сами инженеры изучали докосмическую историю Земли, так что там тоже все вполне совпадало. «Мое лицо было бы таким же, пойми я, какую участь мне уготовили». От одной мысли эльфийка болезненно скривилась. «Если он еще жив, то очень надеюсь, что заморожено не только тело, но и сознание», — искренне пожелал Стриж. «Не представляю, что станет с разумом после нескольких сотен лет полного бездействия». «Худшая в мире казнь!» — Мия, тоже представившая это, снова перекрестилась. «Мне интересно другое», — подал голос Орес. На нем бесценная для местных кольчуга древних. И вряд ли мы первые, кто нашел это место. Думаю, не только поднебесники исследуют старые руины в поисках ценностей. Почему этот кристалл до сих пор не расколотили, чтобы заполучить броню? Не сумели? Тогда почему не вырезали вместе с камнем, и не увезли в чей-нибудь замок в качестве диковинного украшения. Дворняги больные на голову. Они вешают на стены чучела и головы животных, головы и части тела врагов. Стриж хотел было спросить, каких же моральных уродов репликант встречал, но потом вспомнил рассказы о его воспитании и промолчал. Вместо этого он предположил, Возможно, сыграл религиозный фактор. Местные верят, что эльфы были прокляты, да так, что потеряли бессмертие и магию. А эта штука, да и все место, как нельзя, лучше походит на последствия мощного проклятия. «А поднебесники?» — возразила Мия. «Может, просто не сумели?» — пожал плечами Леха. «А может...» При попытке ковырнуть кристалл он выделяет смертоносный газ или начинает фонить смертельно опасным излучением или еще чего похуже. Вариантов много. «Думаю, все эти вопросы лучше задать тому, кто совершенно точно еще жив». Насмотревшись на диковинку, Арес развернулся по направлению к руинам. «Идем осторожно. Тут могут быть мины». Или не разорвавшиеся снаряды. Констатировав, что мысли военных всех эпох схожи, Леха последовал за репликантом. Мия старалась идти след вслед. Замаскированный мусором вход в подземелье нашли без труда. Стриж хорошо помнил его расположение. Узкий темный коридор вывел в небольшой круглый зал. Все было так, как в последнее посещение. Зеркало, портал на стене алтарь с серебряной волчицей и соединенный с ним множеством золотых нитей хрустальный саркофаг. Мия и Арес не спешили подходить к нему, внимательно изучая все, видимое взгляду. «Нашел ключ», — сказал Арес и, сняв перчатку, присел и поочередно коснулся нескольких золотых линий в полу. Те пришли в движение, и когда Мия запустила в зеркало каменный обломок, Тот пролетел насквозь. «Работает!» — с довольной улыбкой констатировала она. «Я проверю!» — шагнул вперед Леха, но Арес тут же вскинул голову. «Разреши, командир, сделать мне. У меня тоже есть симбионт, при этом я знаю язык эльфов и умею настраивать портал для перехода на базу. А ты прикрывай Мию». Поколебавшись, Стриж кивнул. Как бы ему ни хотелось самому проверить безопасность нового пути, репликант был прав. От него там будет больше толка. «Будь осторожен!» Без особой нужды напутствовала Ресса Леха. «Я всегда осторожен!» Надев перчатку, ответил тот и шагнул в портал. Отсутствовал он всего пару секунд, затем снова вышел и коротко сообщил. «Я в норме!» «Крепость не разрушена, пахнет морем. Пошел искать пункт управления портальной сетью». Не дожидаясь ответа, репликант снова скрылся в портале. Мия тем временем подошла к медицинской капсуле и, беззвучно шевеля губами, читала символы на древнем языке. «Это что-то вроде нашей медицинской капсулы», озвучила она очевидное. «Похоже, другая модель». «Не вижу тут функции протезирования, так что она либо менее продвинутая, либо создана с другой основной функцией». «Понимаешь, как вывести пациента из анабиоза?» – нетерпеливо переступил с ноги на ногу стриж. «Догадываюсь», – без особой уверенности ответила Мия. «Но без инструкции рисковать не хочу. Это не безмозглое тело пустотника, чтобы экспериментировать». Помедлив, она добавила, «Да и не готовы мы ее пробуждать. Кто знает, как она себя поведет и что умеет». Леха кивнул, «Как минимум нужно хладное железо и, пожалуй, амброзия. Вряд ли она питалась чем-то другим. Много ее осталось?» «Два плода», – печально ответила Мия, «и появились первые признаки увядания». «Хранятся они долго, но не вечно». «Надо бы наведаться к паукам», — прищурился Стриж. «Вызнать секрет и обнести сад. Уверен, у них есть несколько взрослых деревьев, чтобы лечить купленных эльфов. Мало ли, что может случиться в пути». «Это было бы логично», — согласилась Мия. «Но с учетом недавней бойни у змей и того, что император знает о зеркалах», Охрана сейчас усилена и на взводе. Портал, скорее всего, под особой охраной, как и деревья. Если Ариман считает, что дело в эльфах, то пауки — очевидная цель для атаки. «Атаковать крепость — плохая затея», — согласился Леха. «Но мы можем попробовать обчистить корабль. Возят же они саженцы для обмена с поднебесниками». А раз готовы забирать пленников, вероятно, раненых, то и несколько яблок с собой взяли. «А как же Ариман?» — напомнила Мия. «А что он?» — удивился Стриж. «Может, услышав, что у пауков случилось несчастье, налет уже знакомых ему крылатых разбойников. Он быстрее соберет манатки и уберется подальше от Лауры?» С высочайшим визитом к Кречетам император должен был прибыть уже завтра, о чем юную графиню известил гонец. Это, конечно, не означало, что шпионы тигров уже не снуют по замку, но все же давало возможность сообщить Дарану о состоянии замка Грифонов. От перспектив его восстановления зависело то, будет ли начало спектакля о возможном родстве разыграно уже сейчас. «Или стоит повременить?» «И успеть передать данные нужно до начала режима радиомолчания». «Шанс есть», — поразмыслив, согласилась Мия. «Но как ты думаешь выманить пауков на реку? Караулить их неделями в засаде так себе затея». «Ты забыла, что я привез из первой командировки в лес?» — весело подмигнул ей Леха. Сигнальный артефакт в виде рыбы. Бросим его в воду, и тот доплывет до пауков, сообщая, что у поднебесников есть живая добыча на продажу. Положа руку на сердце, он и сам вспомнил о нем лишь тогда, когда кречеты среди прочего эльфийского барахла отдали на хранение пустотникам артефакт рыбу. Мия просияла. «Ты прав!» «Но это не исключает усиление охраны на корабле пауков». «Не исключает», — согласился Леха. «Но тримаран особенно хорош тем, что его вместимость ограничена. Да и место для пленников нужно оставить. А кто заменит собой пару десятков бойцов?» «Мак», — понимающе усмехнулась эльфийка. «И не один», — платоядно облизнулась Белочка. Она восседала на саркофаге в облике той самой спящей красавицы, что лежала в нем. «Подстрахуемся, понаблюдаем за пауками и, если не заметим ничего подозрительного, атакуем», – Стриж озвучил в общих чертах план. «А если там кто-то вроде Аримана?» – хмуро поинтересовалась Мия. «Мы не знаем, сколько еще таких среди тигров». «На этот случай с нами будет пара пустотников с птицеловами», – подумав, ответил Леха. «Раз они блокируют демоническую энергию в эгидах, то могут парализовать или хоть ослабить таких, как я. Собственно, по возвращении на мне и проверим». «Почему меня не спросили?» – тут же возмутилась Белочка. «Если что, я против». «А снова оказаться беспомощной перед Ариманом ты хочешь?» — мрачно спросил ее стриж. «Ой, все!» Обеженно надула губки демоница и демонстративно отвернулась. «Что будем делать с ней?» Мия указала взглядом на саркофаг. «Если Арес настроит портал, возвращаемся к инженерам, слушаем их вердикт, и я сообщу его Дарану. «Заодно согласую планы до этапа радиомолчания. Потом уже через портал вернемся сюда, изучим подземелье и связанную с ним базу. Может, найдем документацию к капсуле. И пробуем будить с хладным железом наготове. «Разумно», — согласилась Мия. «Надо будет не забыть хорошо замаскировать вход, чтобы сюда не влез какой-нибудь любопытный ушастый». Вскоре вернулся Арес, сухо сообщив, что по ту сторону портала небольшой остров с пирамидой по центру. Следов боя нет, но ценности и большая часть оборудования вывезена. Ни одного корабля у причала не осталось. «Не худший вариант», — хмыкнул Стриж, скрывая разочарование. «Можем организовать курорт». Мертвая зона вокруг этого места давала надежду, что эльфийская база останется нетронутой. С этой стороны войти не могли сотни лет. Но, как оказалось, это не помешало провести эвакуацию по воде. Какого черта эльфы вообще ушли с относительно безопасного острова? Вопрос. Может, снабжение производилось через портал? Может, туда мог приплыть враг? А может, еще что-то? Гадать смысла не было. «Возвращаемся к грифонам», — скомандовал Леха. «Нужно успеть переговорить с Дараном. В подземелье с клановым артефактом кречетов он вышел в приподнятом настроении. Инженеры сошлись во мнении, что замок и стены в пристойном состоянии и вполне способны сдержать натиск хоть демонов, хоть людей». Эту новость Леха как раз собирался сообщить вошедшему капитану стражи, когда белочка хищно прорычала. Тут есть кто-то, кроме Дарана. Я чувствую мага.